Глава 33. Ты уверена, что на карте все верно указано? В который раз переспросил Асторет, скрупулезно изучая лежащую открытую карту. Удивительно, но оба демона без возражений согласились стать сообщниками в грабеже. Верно. Тир сам составлял Когда в прошлый раз обворовывал хранилище Верховного, усмехнулась я, вспоминая забавный разговор с огненным демоном. Всё-таки мошенник он, и никакой титул высшего жреца не изменил его натуру никогда. Вот как совсем недавно он со смехом достал свою от руки нарисованную карту и передал мне со словами, что если попадемся, то очень разочаруем его. Конечно, с моей стороны было неразумно вот так залезть в логова демона. На чего только не сделаешь ради получения умения творить темное оружие. Опасно и глупо открывать портал сразу в резиденцию верховного демона. Встряла в разговор черный ангел, стирая носком сапога нарисованные знаки пентаграммы. Так было быстрее. Пожал плечами спокойно Асторет. А сигнализация можно отключить? Он указал пальцем на точку на карте. Здесь расположен центральный кристалл хаоса, отвечающий за охрану. Ага. А если попадем в лапы легиона? Демоны нас сожрут. Не факт, что мы, попыталась ставить я. Используем план С. Полетим. Мрачно отозвался черный ангел. Только не это, застонал Сторид, драматично прикрывая глаза. Последний раз, когда мы использовали твой запасной план, ты нас чуть не убил. Так это было давно. и Я успел набраться опыта, подмигнул Ангелок нам. И что вы задумали? На чем полетим? Я не уверена, что могу продержаться в воздухе длительное время на своих крыльях. Признаваться не хотелось, но лучше так, чем разбиться о камне. Никто мне не ответил. Зато черный ангел, накинув на свои плечи черную куртку, одарил меня пристальным взглядом. Ты никогда не задумывалась, зачем в академии башни, украшенные иронами? Я пожала плечами, для защиты и невидимости от посторонних глаз. И не только ромашка. Сейчас увидишь, каждая руна призвана поддерживать обеспечение магии в академии, создавая живой механизм, по которому циркулирует магия. В башнях хранятся раритетные механизмы. Мечтательно продолжил Сторет, за что и получил совсем нерадостный взгляд. Вроде того, Прекрати болтать, тут ромашку надо попугать. Никто не обратил внимания на нас, когда мы шагали по коридору главному входу в башню. Ничего у нас не получится. Эта мысль не выходила у меня из головы. Но черный ангел продолжал уверенно двигаться вперед. запретную зону. В центре холла сияли сотни сферических магических ламп. Мы поднимемся наверх. Смотри. Он прикоснулся к блекло светящейся пентаграмме на полу у разветвления коридоров. В ответ та замигала, издавая рычащие звуки, и из древних рун забил зеленый свет. "Прошу", отвесил поклон черный ангел. Я полагала, что магический подъем ничем не будет отличаться от подъема на лифте, но стоило мне ступить внутрь, Как свет ярко вспыхнул, и меня понесло вверх на большой скорости, поднимая волосы вертикально, так что я стала похожа на медузу Горгону, и мне пришлось бороться с подступающей тошнотой. Я первая оказалась на вершине одной из башен, с лиловой руной, прикрытой полупрозрачным куполом. А вот демонах никаких ощущений при перемещении не испытывали. Не так уж ты и плохо, ангелок, ответила я, приглаживая волосы. Ты еще не видела меня в деле, ромашка. Готов поспорить, что ты не сможешь оторвать взгляд от меня. Мечтай, демон. Буду надеяться, что дело пройдет успешно, заметила я. Хилдрейкс объявил черный ангел, показывая рукой в направлении прикрытой стеклянным колпаком махины и включая полное освещение в зале. И кто такой хель, посматривая на каркас сооружения, спросила я. Экспериментальная боевая установка времен древних демонов, пояснила старец, подскочив к панели управления и быстрыми нажатиями кнопок открыл купол. От заледеневших винтов пошел пар. Открылись желтые глаза, и оно посмотрела на нас я сделала шаг назад живая машина Удивленно воскликнула я да жизнь похищенная из когтей тьмы и живущая в забвении возможно это наиболее хорошо сохранившийся созданный мозг древних как в камне душ? почти такой же механизм но здесь преобладает артефакторная работа Огромная черная конструкция, созданная с помощью магии хаоса из металла, поднималась. На крыльях двигались золотые соединяющиеся пластины, а вокруг плечевых суставов и крыльев натянулись тросы. Острые металлические когти заскребли по полу. Хвост зашевелился, послышался металлический звон. Из ноздрей Хель вышел пар. И в левой лапе открылась дверь, приглашая нас в черное нутро. Хаос меня побери, вырвалось у меня. Какой ты имеешь отношение к оружию древних? уточнил у Ангела. Наследие, усмехнулся он, скрываясь внутри живой машины Хель. «Пойдем, тебе понравится. Впечатление от полета на Хелдерике незабываемое она мыслящая и будет следить за управлением я с удивлением осматривал металлические пластины чувствуя их холодное колебание под моими ногами сверху приглушающий лился мерцающий свет и слышался тихий рокот приборов его забрали из мира хаоса единственный сохранившийся эксперимент мы его восстановили И беда, он очень своевольный, пояснил демон. Как и обладатель? пробурчала я, занимая место в главе Хель. Рубка управления находилась в главе существа. Сквозь стеклянные глаза нам открывался обзор на долины песков. Ты готова, Хель? спросил черный ангел, садясь на место пилота. Сразу же положив руку на светящуюся панель. Заканчиваю подключение, управляющий. На счёт 3 будет переключена миссия. Давненько мы не летали, Хель. Давно. Я спала, управляющий. Металлический голос казался немного обиженным. Задаю координаты. Черный ангел закрыл глаза мысленно передавая знания в металлическое существо убрать купол машина взмахнув крыльями взмыла вверх и с невероятной скоростью понеслась ввысь я охватилась за подлокотник сиденья пытаясь насладиться полетом. как только мы набрали высоту хель выровнялась и набрала большую скорость каков пик скоростного потенциала человека Разве скорость при использовании порталов и перемещений не выше той, которую развила машина? Я ничего не чувствовала при использовании порталов, кроме первого раза, когда мое тело было перегружено полученной магией. Посмотрела на счетчик и увидела, что к числу тысяч миль в час очень быстро добавляются нули. Будь я человеком, точно не смогла бы отделаться простой заложенностью в ушах. Гений, просканируй окрестности на предмет охраны. Я хочу приземлить хели с задней стороны крепости. А сторет на миг прикрыл веки, из-под которых лился голубой свет. Фиксируя 26 сигналов от живых существ внутри и пару сигналов от нечисти снаружи. Защитное поле не учитываю. Я знаю лазейку. Я услышала рев хель направившее свое металлическое тело на снижение один из кабелей прополз ко мне и почему-то успокаивающе погладил ногу я покосилась на спину черного ангела сосредоточившегося на посадке приземлились мы за каменистым холмом на вершине которого начиналась каменная стена и мелькали огни каменная демоническая крепость окруженные несколькими кольцами стен. Хорошо. Значит, план состоит в том, найти камень души и свитки по ритуалу избранной связи в его первоначальной форме, сказала я. Нам также нужен кто-то, кто правильно переведет эту хаосовую штуку, добавила я, глядя на Асторета. Запросто. Асторет как-то странно посмотрел на меня. Я что-то пропустила из списка дел? С подозрением в голосе уточнила я. Есть еще много чего, Искра. Слишком полтаядная улыбка расцвела на лице черного ангела. Ты получаешь удовольствие от того, что руководишь? Вставила я шпильку. Обожаю быть руководителем и ловить восхищенные взгляды ромашек. Он подмигнул мне, а потом с серьёзным тоном добавил: "Нашу следующую задачу входит незаметно войти и выйти. У вас есть идеи, как незаметно нам попасть внутрь?" спросила я, посматривая на демонов. Черный ангел мягко усмехнулся, показывая на отвесную стену здания. "А!" воскликнула я. "А полететь нельзя? Зачем сразу карабкаться по стене?" Эй, расслабься, шучу. Не волнуйся. Нам не придется никуда залезать. По крайней мере, не думаю, что это потребуется. Он засмеялся над моим смятением. «Гений найдет вход по карте. Сюда. Асторр направился к стене. Черный ангел остановился позади него. Но там есть дверь. Он указал на проход в стене в метрах пятидесяти от нас. Астория только покачал головой, настолько уверенный в себе, что спорить было невозможно. Это правильный путь. На карте он отмечен как самый безопасный. Эта часть стены выглядела так, словно она была покрыта тонким слоем темного расплавленного стекла. Он стекал вниз бесконечным водопадом отбрасываем мрачный фильтр на вид за ним и что-то в этом стекле вызвало у меня мурашки которые начали бегать нестройным табуном по спине а вздохнул с облегчением это оно он быстро прижал руку к стеклу позволяя ему растечься вокруг своих пальцев это дверь которая нам нужна но всё Давайте стоять здесь весь вечер и говорить об этом. А у некоторых ночи есть еще дела. Кроме как бегать по домам верховных демонов, саркастически сказал черный ангел, толкнул стекло и исчез внутри. А сторет пожал плечами и последовал за ним. Мне не оставалось ничего другого, как сделать шаг вперед. Голубые глаза черного ангела смотрели на меня не мигая. Он молчал, как будто думал. Думаю, тебе не помешает быть особо осторожной, особенно если не хочешь оказаться в роскошной спальне верховного демона, чтобы с ним разделить ложе. Закончил он, искоса взглянув на меня с озорным блеском в глазах. Спасибо за беспокойство, но ты лучше за свою задницу переживай, сказала я. Сердито смотря на его насмешливую улыбку, а затем буркнула: "Пошли". "Всегда в твоем распоряжении, Искра", заявил он. "Так, разделимся. Я иду снимать защиту, а вы занимайтесь, чем хотите". Последовал приказной тон от молчавшего до этого Асторита. "У нас своё задание. Да, Искра. Посмотрим, кто первый сможет найти информацию об избранной связи. Тогда я в кабинет Верховного Димна. И я ткнула пальцем в точку на карте. А мне остается библиотека. Вздохнул черный ангел. Встречаемся здесь через 20 минут. Потом перевел тяжелый взгляд на Асторита и добавил: Гений, ты сильно не увлекайся и камень не забудь. А то завтра мы станем завтраком.